Ложка к обеду. Командор сказал. — Явился чурбан. Приполз головоногая козявка. — Господин начальник охраны, можете вернуться к своим обязанностям. Нурра провыл. — Благодетель. К счастью, восторженный Клак заглушил это неприличие солдатским «слушаю». А госпожу Тач-командор предусмотрительно отослал разобраться в приемной и установить очередь. Едва за клагом опустилась крышка люка, Нурра плюхнулся на ковер, почесал ногой затылок и задумчиво произнес. «А ты с лица того спал!» «Уф, как чешется! Привык, понимаешь, чесаться средними лапами, а тут с Мигзы не доберешься!» Джао молча злобно поднял его за грудь комбинезона, взглянул в его блаженную рожу и слегка куснул для острастки. «Проклятая головоногая дрянь! Ты зачем отпрашивался?» «Куда я отпрашивался?» — огрызнулся Нурра. «Во, кусается!» «В корабль!» На лице Нурры было полнейшее недоумение. «Значит, я ошибся», — подумал Джал. «Невозможно же всегда все предвидеть». «Ладно. Хватит того, что я предвидел бунт старины Суверша. Да мало ли что еще предвидел. Вот и хватит». И тут Нурра плюхнулся на пол и взвыл. «Арроу!»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 Когда суверша водили, я еще заметил, один мыслящий вроде желтоватый. — Ну, ну, желтоватый! — В открытом посреднике лежит. — Я, значит, пошел, когда ты мне рассказал. — Вот не добрался. Перчатки не по форме были, сам понимаешь. — Идем, быстрее же! — Не, — сказал Нурра, — тебе идти не по рылу. — Идем, я говорю. — Не, ты здесь уже натворил, чрезвычайное положение устроил. В корабле все экраны будут на твоей личности. — А что делать? — Госпожиху пошли, — сказал Нурра. — Кого? — Госпожиху, тач то есть. В нее и подсадим. Ее пошли и меня, арроу. Уж я распоряжусь. Если уж Нурра брался за ум, то давал толковые советы. В самом деле, как убедишься без пересадки, что желтоватый мыслящий принадлежит Машке? —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 Он преданно следил за благодетелевыми метаниями. Севка спрятал пластинку, похлопал его по спине. — Утешительное ты существо, беспутная головушка. И ты прав, я сделаю по-твоему. С волками жить, по волчьи выть. Он вызвал госпожу Тач, достал мыслящего железного рога, заговорил. — Госпожа Тач, вы видите вашего...